— сказал девочка. — Сыграй что-нибудь веселое. Тогда мы будем смеяться, а то здесь так грустно. Мериам тихо позвала мать. — Хорошо, — сказал скрипач. И снова смычок коснулся струн. Керн посмотрел вокруг. Он видел склоненные и запрокинутые головы, бледные лица, видел печаль, отчаяние и мимолетное нежное озарение, как бы излучаемое скрипкой.